Глава 4. Личность и роли В теории Хилариона Пиццольда для интегративной терапии приводится пять столпов идентичности, которые составляют личность человека. Я расскажу про каждый из них и дам свою интерпретацию с вопросами для саморефлексии. Представьте сосуды, связанные между собой. Первое. Тело — телесность. Второе — социальные отношения. Третье — дело и самореализация. Четвертое — материальная безопасность. Пятое — ценности. Тело — телесность. Ваше тело как сосуд, в котором вы живете. Это ваше здоровье, мобильность, благополучие, сексуальность, умение расслабляться и двигаться, ваша психика, чувства, желания, потребности, система убеждений и мечты, а также физическое здоровье, психическое состояние, спорт, которым вы занимаетесь, вес, питание, энергия, харизма. В этой области есть все, что вмещает тело. То, что находится в вас — И связано со здоровьем, болезнями, эффективностью, внешностью. С тем, как вы любите и как чувствуете себя. Также к этой области относится то, как вас воспринимают другие в вашей телесности, независимо от того, что вы сами ощущаете. Находят ли другие вас привлекательными или уродливыми, здоровыми, полными энергии или больными и хрупкими. Это зеркало. кривое зеркало, отражающее вас в мире. Задание для саморефлексии. Насколько живым вы себя ощущаете? Как вы контактируете со своими телесностью, чувственностью? Насколько физически здоровыми вы себя чувствуете? Насколько вы жизнеспособны идеи способны, можете ли себя содержать? Движение: Как вам ваша походка, манеры, привычки, выправка? Сколько места вы занимаете? Что у вас с весом? Еда, сон, вода. Заботитесь ли вы о себе? Насколько вы принимаете свое душевное здоровье? В чем для вас разница между быть здоровым, быть больным, быть инвалидом, В каких ситуациях вы соскальзываете из одного состояния в другое? Как вы оцениваете свое психическое и психологическое благополучие? Что у вас с ресурсами? Внешность, привлекательность и сексуальность. Насколько вы принимаете проявление себя и владеете собой? Насколько вы устойчивы и выносливы? Что для вас молодость и долголетие? от чего вы получаете удовольствие. Насколько вы принимаете свой темп жизни и успеваете ли восстанавливаться? Принимаете ли вы свои заболевания и диагнозы? Проходите ли регулярные обследования у специалистов? Стало ли это частью вашей обычной жизни? Социальные отношения. Ответьте себе на вопрос, что собой представляет ваша социальная сеть? Ваши друзья, семья, рабочее место, отношения, брак, досуг, хобби? Как вы взаимодействуете с другими людьми, которые важны? С теми, с кем вы живете и работаете? На кого вы можете положиться и с кем у вас есть что-то общее? В этом сегменте есть и те, кто отнюдь не неблагожелателен, а, возможно, даже враждебен. Давайте проведем анализ и посмотрим на области вашей жизни. Распределите тех, кто есть в вашей жизни, по шести категориям. Удобнее всего это сделать в виде таблицы. Категории следующие: члены семьи, с кем я живу под одной крышей, профессиональные помощники, коллеги, друзья, значимые другие. Поставьте знак плюс возле каждого, кто является ресурсом для вас, и минус или значок молнии если это конфликтные отношения. Любовные отношения или любовные треугольники тоже отметьте подходящим знаком. Здесь речь идет о тех, в кого вы инвестируете свои силы, и тех, кто безответно съедает ваш ресурс. Коты, животные, дети или родственники, живущие с вами, относятся к категории «под одной крышей». Под членами семьи имеется в виду родительская семья, Бабушки, братья, сестры. Что делать с теми, кто умер? Ничего. Покойная бабушка иногда живее всех живых коллег или друзей, но крестик, звездочку, снежинку, какой-то символ, рядом поставить надо, что будет значить «нет на этом свете, но живет в моей душе». Профессиональные помощники — это врач, психиатр, наставник, лекарь, пастор, духовный отец и так далее. Думаю, понятно по примерам, кого отнести в эту категорию. Кто такие значимые другие, не знаю, решайте сами. Иногда бывает, что не представляешь, куда распределить какого-то близкого человека, который, тем не менее, занимает важное место в нашей жизни. А теперь переносим всех на социальные круги. Нарисуйте пять окружностей с одним общим центром. В центре всего «я» — это «вы» и «ваше ядро». Потом следует интимный круг, за ним личный и потом уже социальный. Внешняя, пятая окружность — круг ваших значимых других. Разделите круг, назовем его «здесь и сейчас номер один», на шесть секторов для каждой категории свой и перенесите всех из таблицы на этот круг — Вы увидите, какие области жизни переполнены, а какие нуждаются в вашем особом внимании. Задание для саморефлексии. Какие социальные контакты вы поддерживаете? Какие социальные контакты поддерживают с вами? Какие контакты для вас жизненно важны и дают поддержку и признание? Какие социальные контакты в вашем окружении сложные, конфликтные ведут к стрессу, ссорам и дисгармонии. В каких случаях вы бежите от социальных контактов, в работу, трудоголизм, зависимости, депрессивные состояния к суицидальным мыслям и в долгосрочной перспективе к одиночеству? Насколько эта сфера вашей жизни неизменна на протяжении времени? На кого вы реально можете положиться? Что дает вам стабильность? Какие утраты долгосрочных отношений и партнерства из-за разлуки, непримиримых споров, увольнения, иммиграции, болезни или смерти близких вы до сих пор не можете принять, простить, отпустить? Как новая работа, создание семьи или рождение ребенка сказались на вас? Был ли позитивный стресс катализатором нестабильности и разрушения рутины? Как вы выбираете партнеров для жизни и работы? Как начинаете, продолжаете и заканчиваете отношения? Каким вы входите в отношения? Истощенным? Ресурсным? С какими ожиданиями? Что для вас значит ухаживать за отношениями? Как вам живется с отношениями, которые вы не выбирали? Семья, родственники, близкие соседи? Насколько вы удовлетворены своими отношениями с друзьями, семьей, коллегами? Насколько людям комфортно с вами? На кого в своем окружении вы не можете положиться? Как вы организуете и проводите время с близкими? Инициируете ли вы встречи или ждете, что вас пригласят? В чем вы используете людей? В чем другие используют вас? В чем взаимная польза от ваших отношений с другими? Как вы понимаете разницу между взаимодействием и отношениями? Хватает ли вам интимности в отношениях? Покрывает ли дружба ваши интересы? Где и в чем скрыт неиспользованный потенциал отношений? Как вы можете его раскрыть? Кто хранитель традиций в вашей семье? Какое значение имеет для вас наличие или отсутствие детей? Должны ли вы продолжить род? Дело и самореализация. Говоря о деле, мы будем иметь в виду деятельность, работу, активность, с которой вы идентифицируете себя и к которой имеете отношение. Здесь важна также общая формулировка «активность», потому что безработные, пенсионеры и инвалиды также вполне могут быть активными, оставаться частью общества. Речь идет о деятельности, наделенной смыслом. Это может быть дело вашей жизни, уход за близкими, благотворительность или хобби. То, что имеет лично для вас огромное значение. Нас интересует как эффективность работы, удовлетворенность трудом, успехи, и радость от дела, так и наоборот – Нелюбимая работа, связанная с перегрузками, вызывающая подавленное состояние, а также ваше бездействие, отсутствие работы или занятости, как следствие вашей ответственности или безответственности. Задание для саморефлексии. Что является для вас делом жизни? Что для вас значит социальная миссия? Что для вас жизненное предназначение? Что для вас призвание? Какие у вас есть полномочия и ответственность? Получили ли вы полномочия в своей профессии? Как прошла эта инициация? Что для вас работа? Что вы вкладываете в понятие «менталитет наемного работника»? Умеете ли вы распоряжаться своим временем и определять приоритеты? Считаете ли вы, что все в работе должно быть идеально? Умеете ли вы делегировать? Умеете ли вы встраиваться в иерархию? Есть ли у вас проблемы с авторитетами? Умеете ли вы самостоятельно создавать работающие системы? Кто для вас пример для подражания и чем вы больше всего восхищаетесь в этих людях? Для кого вы стали примером для подражания? Что для вас деятельность, наполненная смыслом? Умеете ли вы долго задерживаться на одном месте? Кто в вас правит больше, революционер или эволюционер? Подробнее об этих ролях чуть позже. Какой эффективности вы ожидаете сами от себя? Умеете ли вы входить в дело без ожиданий? Есть ли у вас план самореализации на вторую половину жизни? Как часто вы думаете о смене рода деятельности? Какие риски и шансы это несет? С чем придется расстаться? Мечты, контакты, страхи, ожидания. Какие марки, бренды и ведущие компании рынка вас восхищают? Какая у них философия? Идентифицируете ли вы себя с тем, чем занимаетесь? Что для вас быть дилетантом? Умеете ли вы передавать опыт? Умеете ли вы назначать цену своего времени? Почему и зачем вы выбрали то, чем занимаетесь? Есть ли у вас хобби и интересы помимо работы и семьи? Кто ваши самые важные наставники и учителя? В чем прикладная польза вашей работы для общества и в чем заключается реализация личных амбиций? Материальная безопасность. На личность в очень большой мере влияют материальная безопасность, доход, деньги. Материальная безопасность – еда, одежда, предметы первой необходимости, возможности для дальнейшего образования, вещи, которыми мы владеем, дом или другая недвижимость, а также экологическое пространство, в котором мы живем. Задайтесь вопросом, вы чувствуете себя своим или чужаком там, где живете? Сюда же относится все, что повышает нашу стоимость и все, что позволяет нам пользоваться материальной безопасностью. Сертификаты, дипломы, опыт работы, наследство, инвестиции, сбережения. Отсутствие материальной безопасности, долги, кредиты, добровольно взятые на себя обязательства, например, помощь близким, обусловлено опытом личности, чувство вины, стыда, долга. Задание для саморефлексии. Что для вас страх бедности? Что для вас достаток и изобилие? Что для вас финансовая и материальная стабильность? Какие долговые обязательства, материальные и эмоциональные, вы тянете на себе? Что вы понимаете под долгом поколений? Знаете ли, какие обязательства у вас перед семьей и родителями? Что для вас символы власти? Что для вас статус? Какие ритуалы инициации в достаток вы знаете? Назовите 100 негативных и 100 позитивных установок, связанных со словом «деньги». На что вы обращаете внимание в первую очередь, знакомясь с людьми? В каких ситуациях вы играете важную роль для других и не чувствуете себя скованно? Какое значение для вас имеет экология? Как вы воспитываете детей, Что передаете им? В чем состоит ваш с ними обмен? В чем перекос? Много денег — это для вас сколько. В какой валюте? Сколько стоят ваше образование, сертификаты, квалификация, специализация и опыт. Насколько важны для вас эти инвестиции? Сколько вы инвестируете в себя и своё развитие? В чём себе отказываете? Что оставите в наследство? Что вы получили или получите в наследство? Что для вас лёгкая жизнь? Как вы ставите границы, когда кто-то пытается вас использовать? Умеете ли вы брать своё? Знаете ли вы своё место в жизни? Какие победы необходимо присвоить? Какие поражения важно отнести на свой счет, признать свои провалы? Чувствуете ли вы себя своим в собственной семье? Стыдитесь ли своего происхождения? Что для вас понятие «каста» и «ранг»? Ценности Личные ценности вы уже отсортировали на предыдущих шагах. Сейчас я прошу вас более подробно рассмотреть такие понятия, как мораль, этика, религия, любовь, надежды, традиции, убеждения, значение социальных и личных отношений, нравственность, вера, интуиция. Личные ценности и нормы — пятая область, которая составляет нашу личность. Это то, во что мы верим. что считаем правильным и важным в отношениях с другими людьми, религиозные или политические убеждения, личная философия жизни, основополагающие принципы. Задание для саморефлексии. Знаете ли вы свои ценности? Что для вас вера? Что для вас религия? Как вы относитесь к этике и морали? Что для вас неприемлемо? Что для вас любовь? Во что вы верите непоколебимо? Почему другие люди вам доверяют? Чем вы руководствуетесь при выборе принципов? Что для вас традиция? От чего вы никогда не откажетесь? Что для вас грех, промах? Умеете ли вы прощать и просить прощения? Насколько вы полагаетесь на свои интуицию и чуйку? Что вы в других цените больше всего? Что для вас незыблемо и воспринимается как аксиома? Чего вы не сделаете никогда? Что позволяете себе, потому что достойны этого? Что для вас достоинство и величие? Что для вас гордость и гордыня в себе и других? Что вы считаете самым ценным из того, что сделали в этом мире? Важно ли вам оставить после себя след? Что для вас совесть и честь? Какие у вас мечты? Верите ли вы в реинкарнацию? Существует ли ад и рай? Есть ли загробная жизнь? Есть ли в вашей жизни место метафизики, энергиям, шаманам и знахарям? Пять столпов формируют нашу идентичность. Мы поговорили о каждом из них. Я всегда рекомендую не только ответить на все эти вопросы, но и нарисовать столпы идентичности в цвете, красиво и ярко, дав разгуляться своему креативному ребенку. Итак, ваши прекрасные пять столпов идентичности. Тело, телесность, социальные отношения, дело и самореализация, материальная безопасность, ценности. Назовем эту картину «Здесь и сейчас» номер два. Теперь ответьте на вопросы. Первый. Как столпы связаны между собой? Второй. В чем ваш ведущий ресурс? Третий. Где у вас в дефиците? Четвертый. Как вы этот дефицит компенсируете? Пятый. Что стало фундаментом вашей идентичности, что нерушимо? Шестой. Что самое гибкое и легко восполнимое? Седьмой. Чем вам легко делиться? Восьмой. Чему стоит научиться? Девятый. На что обращать внимание в кризисы? 10. В чем вы видите свои риски? Одиннадцатый. В чем вы видите возможности? Двенадцатый. Что необходимо научиться добирать? Тринадцатый. Как вы поддерживаете стабильность? Четырнадцатый. Что видят другие? Пятнадцатый. Что вы не показываете и скрываете? Шестнадцатый. Какие области вашей идентичности для других табу? 17. Что в вас меняется быстрее всего? 18ем. Как социальное окружение на вас влияет? 19. Какое у вас отношение к делу жизни? 20. В чем для вас разница между работой, миссией, предназначением и призванием делом жизни? Как вы распределяете эти понятия? в разные или одну область идентичности. 21. Какие установки вас сдерживают? 22. Какие установки напротив поддерживают? 23. От чего вы готовы отказаться? 24. Во что вы верите аксиоматично? Эти вопросы помогают понять, какие области конкурируют между собой, а какие коррелируют. Можно остаться на обочине собственной жизни. Можно остаться на обочине собственной жизни, так и не сделав шаг к себе настоящему. Я недоволен своей работой, телом, отношениями, дальше по списку. Только этот список начинается с «я». Кто этот «я», который недоволен? Кто этот «я», который живет в этом теле? Кто этот «я», который ходит на эту работу, строит эти отношения? «Я» — это целый селф-концепт. Мотивация начинается с мотива — делать что-то или нет. Мотивы рождаются из целей. Цели возникают из ценностей. Если вы не знаете свой жизненный концепт и свои ценности, то будете бегать за теми целями, которые предлагает общество. Станете их достигать, не получая удовлетворения, и разочаровываться, ставить цели ниже своих способностей, продавать себя ниже своей цены. Если вы знаете свои ценности, видите приоритеты и то, почему они работают друг на друга в плотной связи, подогревая ваши амбиции и воображение, то будете их достигать. Если ценности конфликтуют между собой, а еще хуже, если вы не осознаете эти блоки и установки, то вы ходите по очень тонкому льду в спасательном жилете из бетона. На одном тренинге по мотивационному ведению диалога мне дали очень крутое упражнение. Я поделюсь им с вами, потому что, на мой взгляд, после вопроса «Кто я?» приходит вопрос «Зачем я?». Наши ценности определяют круг общения, предпочтение ориентиров в работе, выбор профессии или партнера для жизни, обуславливают то, как мы воспитываем детей. Так что сначала личное про кризис ценностей, а следом упражнение для вас. Кризис ценностей. Работать психотерапевтом – то еще дело. Особенно в клинике. И самый большой страх, о котором все открыто говорят – я новый континент тут вам не открою, что твой пациент решится на суицид. Причем страшнее всего в первый раз. Потом ты как будто это уже пережил и знаешь, как быть. Помню, лет 13 назад я пришла утром на работу, и коллега мне с ужасом сказала, «Ирина, мой пациент умер». Я даже не знала, что ответить. Она была в шоке. «Я тоже». За годы работы в клинике я видела, мне кажется, почти все. И коллег, сидящих на полу в приступе панической атаки, боящихся идти в группу. И коллег, влюбившихся в своих пациентов. И коллег, сверхпрофессионалов. Но тут было непонятно, как быть. А мне идти в группу. Ведь терапевт – ролевая модель, и все пациенты знают о случившемся. А значит, придется говорить о значении смерти, Выслушивать претензии и обвинения в том, что мы плохо контролировали пациента и не уберегли его. Экстернализация в действии. Не самая приятная сторона и так тяжелой работы. Так вот, когда у меня впервые умер пациент, я даже не знала, что с этим делать. В голове была только одна ужасная фраза. «Ну вот, все, это уже случилось». Когда я узнала, кто и как умер, У меня не было слов. Я сидела в прострации и молчала. Пациент, который показывал потрясающие результаты. И тогда я сильно засомневалась в себе. И так было до тех пор, пока я не поняла, что сомнение не в том, правильно ли я провожу терапию, а в том, правильно ли я живу. Не умер бы пациент, не вытолкнуло бы меня в мой кризис ценностей. Я тогда на супервизии услышала «Госпожа Гиберман, проработайте эту тему». «Это не про работу. Это про вас». Сначала я разозлилась, с чего это я должна платить из своего кармана, сидя у личного супервизора, за тот стресс, который тут переживаю. Но это было самым важным решением того года, которое меня коренным образом изменило. Я пришла тогда к своему второму наставнику с главным и единственным запросом. «У меня нет мечты. Все чего-то хотят, куда-то стремятся, что-то делают. А мне не хочется». «Айронмен» я отплавала, марафоны отбегала, карьеру сделала, ребенка родила, вышла замуж, развелась, строила отношения, меняла страны, язык, фамилии. «Нет целей больше». Не потому что нет сил, не потому что не вижу смысла. Смыслом-то можно наделить любую цель, да вот целей нет. Есть галочки напротив когда-то поставленных социумом задач. И даже есть осознание, что все не зря. Да вот больше ничего не торкает, не резонирует, не влечет. Туда, где уже была, не хочется. По второму кругу тоже не хочу. Ни очередного диплома или сертификата, ни семьи. Не еще одного ребенка. Статуса не хочется. Власти, символов какой-то идентификации с чем-то не надо. Спортивных побед, душевных драм, разочарований в людях и себе, испытаний и путешествий всего было достаточно. Присытилась. Роли надоели. Женщина, жена, мать, дочь, сестра, подруга, терапевт, бунтарь, спортсмен, раненый ребенок, травмированная душа. Через запятую можно еще списком перечислять. Но не торкает. А другого не вижу. А тут умер пациент, и я вдруг осознала скоротечность жизни. Он же был мой ровесник. 35 лет. И терапия вроде интенсивная была. Может, я не увидела латентную суицидальность? Да нет. Вроде был контакт, было взаимодействие. Терапевтические отношения не сымитируешь. Это ж не оргазм. Да и не бог я все видеть. Захотел умереть — его решение. Не то, что я снимаю ответственность, но просто я с этим столкнулась. Он, может, решил таким образом попрощаться с наркотиком. Последний укол оказался смертельным. Или, может, решил отметить успех, хорошая терапия, отрефлексировали личную историю, биографию, понял, зачем ему был дан этот опыт, куда он идет, где брать силы, и захотелось наградить себя. Я молодец. А может, просто спонтанно неподготовленный рецидив? Как секс. На уровне инстинкта импульсивно решил «хочу», «надо», «немедленно», «здесь и сейчас», «разом». Не «а почему бы и нет», а именно «хочу не устоять». И все. Ни эмоций, ни разума. Все системы отказали, выключились. Он ушел, а я осталась со своими вопросами. Но дело-то не в нем. И не в том, какая рабочая гипотеза подтвердится, а какую отметем. Дело во мне. Он столкнул меня своей смертью с конечностью моей жизни и с бесполезностью ее протекания. Кризис среднего возраста для меня — это когда сталкиваешься с задачами решить которые старыми инструментами и методами не под силу. Сталкиваешься с бессмысленностью плагиата жизни других, безнадежным хождением по кругу, как будто другого сценария нет, как будто из уважения к первоисточнику нужно постоянно в каждом новом томе ссылаться на традицию. Мы так делали, потому что все до нас так делали, и поэтому вы тоже должны так делать, чтобы не нарушить цепочку. чтобы все имело заданный смысл. Кому это надо? А главное, надо ли это мне? А что, если изменить контекст? Что, если перестать жить на болоте, перестать лепить из говна и веток гнезда, перейти через лес, там поляна? Так люди строят аэродромы, летают в космос, познают Вселенную, открывая Вселенную в себе». Упражнение 9. Ценности. Шаг 1. Отсортировать 56 ценностей на «важно» и «неважно». Шаг 2. Список «важно» отсортировать на «очень важно» и «не очень важно». Шаг 3. Из списка «очень важно» выбрать 10 самых важных ценностей. Шаг 4. Расставить ваши 10 ценностей в порядке приоритетности от «самое важное для меня» до «менее важное для меня». Шаг пятый. Описать рефлексию. Что вы чувствовали, когда расставались с теми или иными ценностями из списка? Проанализировать, есть ли внутри вашего списка конкурирующие друг с другом ценности, мешающие вам на пути к достижению ваших целей. Шаг шестой. Для смелых. Попросить близкого человека отсортировать 56 ценностей за вас и выбрать 10 ваших самых важных по его мнению. Определить приоритеты от 1 до 10. Рассказать вам почему. Свериться с вашим выбором. Исследовать, почему есть пересечения или по какой причине они отсутствуют. Шаг седьмой. Расставить 56 ценностей для вашего партнера, что, по вашему мнению, важно для него. Попросить его сделать шаги с первого по пятый, сначала для него, потом для вас. Сравнить ваши результаты, что ценно для вас по вашему мнению и что ценно для вас по его мнению. Список ценностей. Равенство, равные возможности для всех. Внутренняя гармония в мире с самим собой. Социальная власть, контроль над всем, господство. Удовольствие, исполнение желаний. Свобода, свобода действий и мышления. Духовная жизнь, акцент на духовные, нематериальные интересы. Чувство принадлежности, чувство, что другие заботятся о вас. Социальный порядок – стабильность общества. Наполненность жизни – стимулирующие экстремальные переживания. Смысл жизни – цель в жизни. Воспитанность – хорошие манеры. Богатство – материальные блага – деньги. Национальная безопасность – защита государства от врагов. Самоуважение – Вера в собственную ценность. Успех. Достижение целей. Творчество. Оригинальность, воображение, креативность. Мир в мире. Свободный от войн и международных конфликтов. Уважение к традиции. Сохранение обычаев и ритуалов. Зрелая любовь. Глубокая душевная и эмоциональная близость. Самодисциплина – самоограничение, сопротивление искушению. Конфиденциальность – право на неприкосновенность частной жизни. Семейная безопасность – безопасность для близких. Социальное признание – внимание, одобрение других. Единство с природой – близость к природе. Разнообразная жизнь – Задачи, люди, новые изменения. Мудрость, зрелое понимание жизни. Полномочия, не только обязанности. Истинная дружба, близкие, поддерживающие друзья. Мир красоты, красота природы и искусства. Социальная справедливость, устранение несправедливости. Забота о слабых. Независимость Самодостаточность. Возможность полагаться на себя. Сдержанность. Избегание крайностей в чувствах и настроениях. Лояльность. Верность. Надежность друзей и групп и ваша надежность по отношению к ним. Амбициозность. Трудолюбие, целеустремленность. Толерантность. К разным идеям и убеждениям. Скромность. Бескорыстие, жажда приключений, поиск рискованных ситуаций, защита окружающей среды, защита природы, влиятельность, способность влиять на людей и события, уважительное отношение к родителям и пожилым людям, выбор собственных целей, исполнение своих намерений, здоровье. Физическое и психическое – отсутствие болезней. Компетентность – эффективность, способность что-то делать. Принятие всех сторон жизни, условий жизни. Честность – быть настоящим, искренним. Репутация – сохранение общественного лица. Послушание – выполнение обязательств. интеллект Способность абстрактно и логически мыслить. Полезность. Работать для благополучия других. Наслаждение жизнью. Вера. Принятие религиозных убеждений. Ответственность. Надежность. Любопытство. Интересоваться всем. Исследовать. Прощение. Чистоплотность. Умение. баловать себя роли. Первая наша естественная группа это семья. В группе всегда есть роли, и каждый их выбирает себе сам. Это неизбежно. Такова динамика любой группы: семьи, коллектива, страны. Часто роли выбирают без мотива, часто для того, чтобы рассказать о своей боли, как умеют. Давайте рассмотрим Какие бывают роли? Серый кардинал. Защитник. Клоун. Провокатор. Агрессор. Жертва. Хранитель традиций. Изгой. Соблазнитель. Невидимка. Наблюдатель. Ребенок. Мать. Отец. Приемный ребенок. Мачеха. Пастор, революционер, фантазер, идейный исполнитель, манипулятор, гармонизатор, тревожный, боящийся, чудовище, королева, король, инвалид, конкурент, саботажник, мудрец, цензор, разрывающий табу, жертвы инцеста», «Драматизирующий», «Симулянт», «Дипиндюшка». Задание для саморефлексии. А кто вы? Какие роли вы еще никогда не пробовали? Какие роли кажутся вам провокационными, революционными, табуированными? Кем вам всегда хотелось быть? «Дипиндюшка». Это слово «дипиндюшка» Я придумала в ходе терапии с одной из своих пациенток. Ударение на «ю» от «депендент», «зависимый». Мы крутили депендентные тенденции пациентки уже пару недель. И в один из дней я, не задумываясь о последствиях, как на духу произнесла. «И тут приходит твоя депендюшка». И мы начали ржать. Я знала, что у меня достаточный запас доверия, чтобы так пошутить. и была уверена, что у моей пациентки шикарное чувство юмора, и она поймет. Мы смеялись, и я с гордостью говорю «Я придумала это слово». Депиндюшка — человек, который ищет опоры снаружи, экстернализирует все свои мысли на окружающих, пытается считать, угадать, подстроиться под ожидание других и полностью игнорирует свою истинную природу, превращаясь в хамелеона индюка. Дальше мы начали обсуждать и поняли, что не все так просто, и что моя пациентка часто ведет, а не только хочет быть ведомой. Дипендюк — теневая сторона дипендюшки. Это человек, прогибающий под себя других, использующий окружающих и делающий их от себя зависимыми. Вечером на другой терапии и с совершенно другой пациенткой Я позволила себе рассказать про это новое слово, которое занимало мое сознание целый день. Мы тоже посмеялись и тоже покрутили его значение. Задание для саморефлексии. Где вы, дипендюк? И кто в вас дипендюшка? Какие слова уже придумали вы? Революционер и эволюционер. Оба живут во мне. Моему революционеру всегда всего мало, и все слишком медленно. Он давит на педаль газа до упора и орёт «Да хватит нам бензина, жми!». Он импульсивен, стремителен, обладает невероятными смекалкой и чуйкой и всегда уверен. Сейчас именно тот момент, когда надо сделать самый важный прыжок. Никакой осмотрительности, он любит риск и авантюру. Мой эволюционер — за степенное пошаговое развитие. За то, чтобы все шло своим чередом и была четкая структура. Он самый гениальный стратег из всех, кого я знаю, трепетно вбирающий в себя все лучшие качества и компетенции всех, с кем я сталкиваюсь. Он умеет поддерживать контакты, знает, к кому стоит вернуться спустя годы, всегда уверен в том, что подождать и ничего не делать иногда лучше, чем натворить дел и разгребать это месяцами. Его девиз — «Прикинься на минуту идиотом, сэкономишь день жизни, пока кто-то другой с энтузиазмом выполняет задачу». Я обожаю их обоих. Больше всего люблю их дискуссии. Они не жаркие. Нет там накала и страстей. Нет бури эмоций. Нет перепалки. Иногда один ловко достает другого просто молчанием, и в этом столько силы. Причем молчать громко умеют оба. Без аргументов, без контраргументов. Они смотрят друг другу в глаза и молчат. Потом захожу я, сажусь за наш стол, объявляю заседание открытым. Так и говорю, семейная конференция считается открытой. Я тут. Слушаю. научиться слушать и задавать вопросы, не принимая позицию ни одного из них, вот это истинная выдержка и саморегуляция. Зачем я раньше бегала марафоны и участвовала в «Айронмен»? Вот для этого, для самодисциплины. Выдержать дистанцию в 4-7 часов – то еще удовольствие. У меня всегда была только одна цель – дойти до финиша здоровой и без потерь. Именно там я научилась разговаривать с революционером и эволюционером. Там я научилась слушать. Там я научилась молчать. Там я научилась вносить ясность и быть беспартийной. Я не подыгрываю ни тому, ни другому. Они оба живут во мне. На каждом этапе жизни важны и один, и второй. Чтобы создать бизнес, мне нужно было выстроить коалицию с моим революционером. Найти ходы, которые никто еще не использует. Нужен был переворот сознания в области психотерапии и такие аргументы, которые убедят меня и тех, кто ищет качество и глубину. Чтобы строить бизнес дальше, нужно сотрудничество с эволюционером. Именно он знает, какие продукты после пилотных запусков революционера стоит смести и забыть. а каким дать шанс и продлить цикл их жизни. Потому что они ценны и уникальны. Так и живем. Я сажусь каждый день с ними за стол переговоров и обсуждаю стратегию и тактику. Сажусь в машину. Сначала слышу крик. «Ты трус!» «Твои манипуляции милы, но мимо, друг мой!» Революционер орал сегодня по пути на планерку с командой. «Мы заработали!» Удваиваем ставки. Берем курс выше. Эволюционер спокойно курил, смотрел на дорогу, мурчал песни, потом произнес размеренно. Заработали, и это отличный результат. Мы заработаем и в этом году столько же. Этого достаточно. Революционер парировал. Но как же? Эволюционер посмотрел на него и лишь тихо улыбнулся. Свои придут, «Свои свое возьмут». Революционер замолчал, посмотрел вопросительно на меня в поисках поддержки, и я сказала, «Он прав, и я придерживаюсь его мнения. Свои так ждут. Я просто хочу работать в кайф. И да, ребята, у меня никогда в жизни не было более умных собеседников, чем вы двое». Гость Самое главное качество терапевта — это умение вовремя брать паузы и держать их. Нечасто. Но не вступать в дискуссию, не пытаться сбить накал диалога в голове пациента своими вопросами. Это искусство. Больше всех я люблю тех моих терапевтов, которые выдерживают мои паузы. Пятая минута паузы. Я молчу. Даже не смотрю на монитор. Там я. Рядом на картинке мой терапевт. Я молчу. Сижу, разглядываю клавиатуру. Интересно, как буквы разместили на клавишах. Да. Смотри, если пишем «да», то буквы рядом. А если «ди», то уже две руки нужны, неудобно. Почему неудобно? Кто-то ведь заморочился и разместил их именно так. Наверное, еще на печатной машинке так было. А на разных языках клавы разные. Кто вот это определяет, где какой буквы место? Не знаю, давай погуглим. Ну, сейчас как-то не к месту. Место букв. Не к месту. Какая игра слов. и Иришенька нас ждут. Нас подождут. Мы никуда не торопимся. И нас никто не торопит. Еще помолчим? Да, я еще не нашла слова. Не нашла нужные слова. Что крутишь в голове? Нас уже унесло в буквы. «Да вот, думаю, у буквы есть своё место. Интересно, она это место выбрала? Пришла и сказала, тут буду я или ей кто-то это место дал? Хм. Ну а если дал, как вот другим буквам? Их размещали по порядку или все сразу туда? А вот если последовательно? Мне вот интересно, есть в словаре слова с буквами, которые никогда не встречались вместе в одном слове? Это очень важный вопрос. Да, очень. Мне интересно, кто-то такие исследования проводил на разных языках? Или у буквы есть место, и даже нажали ее клавишу, она высветилась на мониторе, а ее удалили. Опечатка. Что вот буква чувствует? Ладно, пошли, я готова. Готова? Да, выходим. Я смотрю на монитор. Знаю, что меня ждут, и знаю, что мое время — только мое. Меня не будут трепать вопросами и заваливать гипотезами. Мне можно начать говорить тогда, когда я решу, что готово. Я начинаю. Очень медленно, будто пробуждаясь ото сна, возвращаясь из своей реальности в реальность, которую разделяю сейчас здесь с моим терапевтом. Я вот думаю о своем месте. Я везде гость и нигде не чувствую себя собственником, причастным, участвующим. Принадлежность? Да, именно она. Я принадлежу только тем системам, которые создала сама. А есть те, кому вы даете в этих системах место? Например, ваша дочь. Хм, она пришла и взяла это место. Взяла, понимаете? Нет. Вы ей его дали. Ну, я это иначе рассматриваю. У нее есть бесспорная привилегия. Она моя дочь. Иначе бы я никогда не стала с ней жить. Но вы дали ей место в своей жизни. Думаете? Конечно. Могли ведь поступить и иначе. Да, могла бы иначе. Но не хотела. Я хотела именно так. А в гостинице вы тоже гость? Да. Я там никогда не обживаюсь. Я даже вещи часто из чемодана не достаю, только косметичку. Почему? Всегда думаю, что нет смысла. Все равно уезжать через два дня или две недели. Это практично. А с точки зрения эмоций, почему так? Я не беру место, потому что испытываю неловкость. В чем причина неловкости? Я неприхотлива, мне не надо много. Но это место ваше. Из-за вас его никто не наделит смыслом. Знаю. И я не наделяю. Из страха привыкнуть и потерять? Да. Почувствовать себя дома. Дать этому дому ценность. Для взять место звучит агрессивно. Понимаю. Давайте смягчим. Занять место. Уф. Ну не знаю. Здесь тоже звучит какое-то требование, претензия. А на другом полюсе что? «Дать место?» «Нет. На другом полюсе. Быть гостем, наблюдателем, посетителем. Мы вернулись туда, откуда пришли». «Да. Мы там уже шестой месяц. Я знаю эту тему изнутри и снаружи». «И? Чего хочется?» «Хочется больше не быть гостем. Но я не знаю, как иначе. Я знаю только одну модель. Может, рискнуть?» «Хм, рискнуть». «Прямо пойти на риск?» «Да, попробовать». «Поэкспериментировать». «Сделать то, что никогда не делали». «Я покручу еще это в голове». «Я пока не готова». «Значит, еще не время». Этот разговор был так важен и столько изменил во мне. Спустя месяцы я начала замечать. Я беру все больше и больше пространства для себя. Осваиваюсь. Принимаю приглашение — и принимаю то, что мне предлагают. Задание для саморефлексии. Что значит для вас быть гостем в своей жизни и в жизнях других важных для вас людей? Насколько однозначным должно быть для вас приглашение, чтобы вы его восприняли всерьез и приняли? Как вы приглашаете людей в свою жизнь? Что для вас гостеприимство?